Глава 9. Ульфила заметила разнощицу воды, когда она была ещё довольно далеко. Женщина стояла на правой стороне дороги, на её плече висел винный мех, в руке она держала деревянную чашку. Выглядело это разнощица точно так же, как множество других нищих по бродяжек и коллег, встречавшихся в Ульфиле на долгом пути. И в другое время варвар даже не бросил бы на неё взгляда. Однако солнце припекало всё сильнее. День становился жарче, а поблизости от дороги не было ни единого источника, так что и люди, и лошади просто умирали от жажды. "Эй ты", окликнул Вольфила женщину, когда они подъехали к ней поближе. "Я хочу пить". Вольфила говорил на своём языке, но девушка поняла это и подошла к нему с полной чашей в руке. И хотя она была одета в настоящую лохмотьё вместо плаща, А её голову прикрывал старый ирваный капюшон. Красота молодой женщины оказалась слишком заметной, чтобы вызвать соответствующее замечание варваров. "Эй, дай-ка рассмотреть тебя получше", взвизгнул один из воинов, потянувшись, чтобы сорвать капюшон. Но девушка увернулась от его руки быстрым движением торса. Но всё же она чуть заметно улыбнулась и протянула руку, чтобы взять несколько монет в обмен на прохладную воду, налитую в чашку. С каких это пор мы должны платить за воду, закричал другой варвар. Если я даю деньги женщине, я хочу получить больше. Он умудрился обхватить разнощицу за талию и привлёк её к себе. Я ощутил под лохмотьями упругое тело, стройное и мускулистое. Эй, а ты вовсе не из тех, кто умирает с голоду, удивился он. Но в этот момент послышался другой голос. Я хочу пить. Девушка поняла, что голос донёсся из экипажа. остановившегося всего в нескольких шагах от нее. Она вывернулась из рук варвара, быстро подошла к старой карете и отвела в сторону занавеску, прикрывавшую окно. И увидела мальчика лет двенадцати или тринадцати, со светло-каштановыми волосами и большими темными глазами, одетого в белую тунику, рукава которой были вышиты серебряной нитью. Рядом с мальчиком сидел седобородый человек лет шестидесяти, с лысой макушкой. На нём была простая одежда из серой шерсти, а на шее висел маленький серебряный медальон. Он ну прочь оттуда, рявкнул Вулфилла, снова задёргивая за навеску и злобно оттаскивая девушку в сторону. Но мужчина, сидевший в экипаже, громко сказал: "Мальчик умирает от жажды". В тот мгновение, когда его взгляд встретился со взглядом девушки, он понял: она не та, за кого себя выдаёт. Она хотела что-то сказать ему. или подготовить его к чему-то. И он стиснул руку Ромула, чтобы тот не ляпнул чего-нибудь лишнего. А разношица воды снова наклонилась к кушку экипажа и в мгновение, скрывшись от взгляда Вулфилы, протянула старшему пассажиру металлическую чашку, а мальчику деревянную, наполненную водой. Пока он пил, девушка прошептала по-гречески: "Чайре, кесар. Приветствую тебя, Окцеза". Мальчик с трудом сумел скрыт своё удивление, а его старший спутник ответил на том же языке: "Тис, эс, кто ты?" "Друг", шепнула девушка. "Меня зовут Ливии. Куда они вас везут?" И как раз в этом мгновении вмешался Вулфила, снова оттолкнув разносчицу и положив конец разговору. В экипаже Ромул широко открыл глаза, повернулся к своему наставнику, не в состоянии понять, что же всё это значит. «Кем она может быть, Амбразин? И откуда ей известно, кто я такой?» Но внимание старика было приковано к чаше, которую он по-прежнему держал в руке. Перевернув ее, Амбразин увидел на дне печать с орлом, вокруг которого красовались буквы «Лег Нова Инв». «Легион Нова Инвикта», — едва слышно произнес старый наставник. «Ты понимаешь, что это означает, Цезарь? Что тот солдат хочет повторить свою попытку». Но на этот раз он не один. Я не знаю, стоит ли нам радоваться или печалиться, но сердце мне подсказывает, что это благоприятный знак будущего поворота событий. Мы с тобой не брошены на произвол судьбы. Я так и знал, что то предсказание было правдой. Вульфила оттолкнул Ливию к обочине дороги, но она умоляюще уставилась на него. Моя чашка, добрый господин, она мне нужна. Ладно, только быстро, согласился Вульфил. Он пошёл за ней следом к экипажу, и едва чашка оказалась в руке девушки, тот же снова отвернул разношицу в сторону. Она смогла лишь обменяться взглядом с пленниками, не успев сказать ни слова. И потом стояла на обочине дороги, провожая взглядом конвой, пока отряд не исчез за маленьким холмом, пока не затих вдали стук копыт и скрип колёс старого экипажа. Лишь тогда она повернулась к горе и увидела одинокого всадника, наблюдавшего за ней с вершины. Это был Аврелий. Девушка вошла в лес и зашагала по извилистой тропинке к подножию горы. Аврелий уже ждал её, держа в поводку вторую лошадь. Ливия вскочила в седло. "Ну как?" спросил легионер. "Ты заставила меня поволноваться". "Неудача". Он уже собирался что-то сказать, когда Вулфил ототолкнул меня. Если бы я попыталась возразить, он бы сразу меня заподозрил и задержал. Но теперь, по крайней мере, они поняли, что мы следуем за ними, так мне кажется. Тот человек, что едет с императором, производит впечатление. У него очень проницательный взгляд. Он наверняка умён, как никто. От него одни неприятности, заметила Врели. Но он воспитатель мальчика, и нам неизбежно придётся учитывать его в наших планах. А что мальчик? Ты его рассмотрела? Императора? Да, конечно. Как он выглядит? спросила Врели. Я бы сказала, что он здоров, но в глазах у него печаль. Должно быть, смерть родителей оказалась для него чудовищным ударом. Аврели некоторое время молча раздумывал о чём-то, потом сказал: "Давай-ка подумаем, не сможем ли мы как-нибудь с ними связаться. Стражи теперь уже не так внимательны. Может, решили, что их пленники никого не интересуют. Солдаты, может и не очень внимательны, но об Вулфиле такого не скажешь". Он очень осторожен и подозрителен. У него глаза как у волка. Тебя никогда не застать его врасплох. И он следит за всем, что не ускользает от его внимания. Я в этом уверена. Ты видел его лицо? Так же хорошо, как и я сейчас твоё. Ты оставил ему хороший подарочек на память о себе, не сомневайся. Если он хоть раз видел себя в зеркале, ну тогда мне бы не хотелось очутиться на твоём месте, когда он до тебя доберётся. Такого никогда не случится, бросил Аврели. Он никогда не получит меня живым. Они снова ехали весь день до самых сумерек, а перед самым закатом увидели, что отряд Вулфил меняет направление движения, поворачивая возле Минтурна. Далее старая апиева дорога становилась полностью непроезжей. Болота, некогда частично осушённые при помощи дренажных канав, система, которая была построена императором Клавдием, теперь снова напиталась водой и поглотила обширное пространство полей и дорог, поскольку никто больше за ними не следил. Вонючая вода на мгновение вспыхнула огнём, отразив садящееся солнце, но тут же снова приняла свинцовый оттенок. Вдали над морем собирались грозовые облака, из запада доносились раскаты грома. Похоже, скоро дождь должен был добраться и до этих мест. Воздух, насыщенный зловонными болотными испарениями, стал тяжелым и удушающим. И Аврелий, и Ливия обливались потом, но упорно двигались вперед, не желая терять из вида колонну, сопровождавшую императора. Тем более, что варвары прибавили ходу, желая найти сухой участок земли для ночного лагеря. Аврелий приостановился ненадолго, чтобы выпить воды из фляги, и Ливия протянула ему свою деревянную чашу, чтобы он налил воды и ей. Свою флягу она опустошила, поя варваров в Ульфилы. Поднеся чашку к губам, девушка осушила ее одним большим глотком, и когда дно чашки обнажилось, лицо Ливии внезапно просветлело. «Капри!» — вскрикнула она. «Их везут на капри!» «Что?» — недоверчиво переспросила Аврелий. «Они направляются на Капри. Смотри. Я же говорил о тебе. Тот старик невероятно умен». Она протянула Аврелию чашку. На дне было нацарапано иглой. «Капри». «Капри», — повторила Аврели. «Это остров в Неаполитанском заливе, голый и скалистый, и совершенно пустынный. Там живут только козы. Ты бывал там?» «Нет, но о нем рассказывали несколько моих товарищей, что жили в тех краях, неподалеку от этого острова». Не могу поверить, что всё обстоит так плохо, как ты говоришь, возразила Ливия. Должны же быть какие-то причины, почему-то ведь император Тиберий построил там свою виллу. Я уверена, там хороший климат, наверняка очень мягкий, и я могу представить, как запах моря смешивается с запахом сосен и ракитника. Даже если ты и права, заметил Аврелий, это всё равно тюрьма.